Глава 50. Я смотрю, твоя племянница делает успехи, Лариса недобро усмехнулась Бурави изольду пристальным взглядом. Как бы она действительно не подняла эту компанию на ноги, тогда все твои планы полетят в тартарары. Приетельница пришла в кабинет Бежецкой около часа назад. Она была в своем неизменном сером брючном костюме, туго обтягивающем ее мощную коренастую фигуру. «Поменьше читай газеты и слушай новости, дорогая», — холодно ответил ей Изольда. «Ты действительно веришь всем этим писакам? Я знаю о работе Тауэра куда больше, чем они, и, поверь, от этой компании скоро мало что останется». Нина Багшиева только что принесла им кофе, и подруги приятно проводили время, смакуя горячий ароматный напиток. Всё идёт своим чередом, осведомилась Лариса. Точно по задуманному, улыбнулась Изольда. Этот проклятый отель не будет закончен вовремя, и Настеньке сильно повезёт, если он вообще будет сдан. Я всерьёз подумываю о том, чтобы приостановить эту стройку до того момента, когда в президентское кресло сяду я. Это будет моим первым свершением по выводу компании из затянувшегося кризиса. Я докажу всем, что моя племянница ни на что не была способна, а все её обещания гроша Ломонова не стоят. И когда же случится сие знаменательное событие, как только директорам будет дозволено пустить акции в свободную продажу? А этот день не за горами, поверь мне, рано или поздно Настке придётся на это пойти. Пока она умудряется находить деньги в других источниках, возразила Лариса. Но ей же не будет вести вечно, усмехнулась Изольда. Нам ли переживать, дорогая? Вместе с тобой мы прошли через огонь и воду. Неужели мы не сможем убрать с дороги какую-то сопливую девчонку? Лариса допила кофе и поставила чашку на стол. Только скажи, произнесла она. Не она первая, не она последняя. Я знаю, что всегда могу на тебя положиться, кивнула Изольда. Архив архитектурного отдела компании Tower оказался настоящим кладезем самых разнообразных идей. Денис Логинов и Настя Бежетская провели здесь уже несколько десятков часов и обнаружили очень много по-настоящему фантастических проектов, пылящихся на многочисленных железных полках. Это всё работа студентов на протяжении многих лет, проходивших практику в нашей компании, пояснил Денис, обведя рукой высокий стеллаж, забитый чертежами. Каждый год через этот отдел проходит 10-15 человек с различных архитектурных факультетов. Они разрабатывали здесь свои проекты, а черновики и наброски оставались у нас. И среди них попадаются очень интересные экземпляры. Настя нашла в архиве набросок здания железнодорожного вокзала, несколько эскизов зданий порта, наброски ультрасовременных строений больниц, кинотеатров и даже городской мэрии. Пока она рассматривала эти рисунки, в её голове возникло много собственных идей. Оставалось только выбрать одну из них и заняться её воплощением на бумаге. Железнодорожный вокзал, наконец произнесла Настя. Вот это мне действительно интересно. Пожалуй, я нашла свою тему для дипломной работы. В этот момент в отделе зазвонил телефон, Денис снял трубку. Звонила Рада Архипова. Денис, иди скорее сюда, в отдел кадров, воскликнула Рада. Что ещё стряслось? Здесь твоя бабушка, она показывает нам твои детские фотографии. Чёрт, в ужасе выдохнул Денис. Он бросил трубку и быстро понёсся в отдел кадров Тауэра. Что там случилось? крикнул ему в дегонку Настя, но парень её уже не услышал. Ольга Николаевна сидела в окружении целой стайки девушек из соседних отделов. Рядом с ней на полу стояла большая плетённая корзина, набитая печеньем. Женщина показывала сотрудницам Тауэра фотокарточки из небольшого альбома, а все вокруг просто покатывались со смеху. То и дело раздавались возгласы: "Какой милашка!" Как похож на девочку. Ой, а тут совсем голенький. Денис с грохотом распахнул дверь. Бать, ты что здесь делаешь? спросил он с порога. Девушки тихонько захихикали. Логинов старался выглядеть строгим, но его щёки залились предательским румянцем. Ольга Николаевна показала на корзину с печеньем. Решила принести их сюда, сказала бабушка. Это остатки того, что я пекла для праздника. Детишки наелись до отвала, а печенье осталось ещё очень много, так что разбирайте, народ, не стесняйтесь. Скормилы бы его своим подружкам по клубу садоводов, воскликнул Денис. Смеёшься? Половина из них не имеет зубов, парировала бабушка. Кстати, вкусное печенье, похвалила Рада, запуская руку в корзину. Следом за Денисом в отдел кадров вошла Настя бежецка. Как у вас здесь многолюдно, удивилась она. Угощайся, Насть, Ольга Николаевна протянула ей стопку печенья. Спасибо, Настя с благодарностью взяла выпечку в обе руки. Здесь же присутствовала и Микеила Латоева, только что приехавшая со строительной площадки отеля Tower Palace. От женщины почему-то сильно несло дымом и гарью. Настя удивлённо на неё посмотрела, но решила ничего не спрашивать. Кто их поймёт этих творческих людей? Попробовав печенье Микаэла, закатила глаза. Блаженство, воскликнула она. Настоящий сахарный шедевр, вы должны поделиться со мной рецептом. Конечно, милочка, кивнула Ольга Николаевна. В открытую дверь заглянул Гордейев Черов. Он пристально осмотрел всех присутствующих, затем молча поманил Настю пальцем. Бежицкая вышла за ним в коридор. Что-то случилось? спросила она. Через мгновение Денис Слогинов к ним присоединился. На строительстве отеля только что произошёл взрыв, вполголоса сообщил Гордей. Что? ужаснулась Настя. О, не чё же на трансформаторная будка. Электричество пропало. Вся работа остановлена до устранения последствий аварии. Почему мне никто об этом не сообщил? спросила Настя. «Я сообщаю сейчас. Мне самому только что позвонили на сотовой. Тебе, наверное, звонят в кабинет», — предположил Гордей. «Уже известно, по какой причине произошел взрыв», — спросил Денис. «Пока ничего не понятно. Я выезжаю туда прямо сейчас». Настя сдержанно кивнула. «Держи нас в курсе». «Конечно. И еще кое-что», — замялся Овчаров. «У нас снова кража на стройке». Со склада украдены доски, несколько поддонов кирпичей, каменные блоки. Господи, Настя устало вздохнула. Сколько же это будет продолжаться? Куда смотрит наша служба безопасности? Никто ничего не видел, пояснил Гордей. Знаешь, мне кажется, что замешан кто-то со стройки. Почему ты так решил? Уж больно гладко всё произошло. Но как вычислить мерзавца? спросил Денис. Надо что-то придумать. А ведь я подозревал, что случится нечто подобное, признался Логинов. Сегодня утром я проверил некоторые накладные. Если верить бумагам, за материалы заплачены большие деньги, а стройматериалов на складах нет. Проверь, кто может быть к этому причастен. Хорошо, кивнул Гордий и направился к лифту. Из отдела кадров появились Ольга Николаевна и Микаэла. Они уже общались словно закадычные подруги. "Милый кролик", отметила Ольга Николаевна. "Его зовут Акакий Степанович", с гордостью сообщила Микаэла. "Сегодня вечером мы с ним идём в ресторан". "Какая прелесть", восхитилась старушка. И они поравнялись с Настей и Денисом. В этот момент двери лифта разошлись в стороны. Из кабины вышли Изольда Бижецкая и её неизвестная подруга, которую Настя уже неоднократно видела в штаб-квартире Тауэра. Широкоплечие и мужюподобная с лицом, покрытым старыми, чуть заметными шрамами, с момента их последней встречи эта женщина стала ещё отвратительнее. Настя не переставала удивляться, откуда у Изольды такие знакомые. Тихо переговариваясь, они прошли мимо них и скрылись за раздвижными дверями вестибюля. Кто это с Изольдой Игоровной? удивилась Микаэла. Это её приятельница, сказала Настя. Я откуда-то знаю эту женщину, недоуменно произнесла Микаэла. Вот ведь странность. Обычно у меня такая плохая память на лица, она взглянула на своего кролика. А как, Степан Вич, откуда мы её знаем? Как только вспомните, обязательно мне сообщите, а не то я с ума сойду от любопытства. Вернувшись в свой кабинет, Настя набрала номер следователя Данила Бакшеева, чтобы сообщить ему о случившемся.